Начало пути. 3054 год. Месяц смолы. Архипелаг таричис. С первым кораблем им откровенно не повезло. Нику с удалось пробраться незамеченными в трюм быстроходной Альбулы, но братьев обнаружили вскоре после отплытия из Акалона. Капитан, сердитый малый, с носом в красных прожилках, не стал их даже слушать. «Знаю я таких», — категорично заявил он, — «ничего хорошего из пены не выходит. Сегодня вы драите палубы, а как прибудем на богатый остров, чикните ножом по горлу, прихватите деньги и бежать». И никакие обещания драить палубы, чистить гальюны и мыть посуду не помогли. Братьев просто выкинули за борт, и спасибо на том, что обнаружили их вскоре после отплытия, когда судно еще не отошло далеко от архипелага. Никс с Найтом добрались до берега вплавь, чуть живые от усталости рухнули на песок и лежали, не шевелясь не меньше часа. Однако решимости во что бы то ни стало прибиться к команде какого-нибудь корабля у них не убавилось. Вторая попытка оказалась еще хуже. Возле обшарпанного двухмачтового тритона, куда Ник с Нейтом пытались незаметно проскользнуть, их перехватил высокий худой матрос. «Обворовать собираетесь?» — грозно спросил он и нахмурился, глядя на Нейта. «А я ведь тебя помню!» — неожиданно заявил он. «Я тогда ходил на белой черепахе. Это же ты три года назад едва не перерезал глотку нашему капитану. да покоится он в таплесе с миром!» Нейт сглотнул. — Значит, капитан умер? Вот и прекрасно. Жаль только, что умер не от его ножа. — А я думал, ты сдох там, где мы тебя сбросили, — протянул мореход, продолжая наступать. — Но правильно говорят. Пена, она как дерьмо, всегда всплывает. Крысёныш неблагодарный. Мы отыскали тебя едва не на краю света, показали тебе новую жизнь. — Вы убили мою мать, — прошепел Нейт, пятясь. Стало уже ясно, что на этом корабле им не уплыть. Теперь бы еще в тюрьму не попасть. — Вы вырезали половину нашей деревни, силой увезли меня из дома. И я должен быть вам за это благодарен? — Ах ты! — выкрикнул мореход и бросился на мальчишку, но недостаточно быстро. Ник и Нейт живо прыснули в разные стороны и исчезли в вечерней полутьме. «Это ты убил того капитана?» — позже той ночью спросил Ник у брата. «Я хотел», — после долгого молчания признался Нейт, — «но убил его не я». Выпытывать почему Ник не стал. Он и так прекрасно знал ответ. Вместо этого он спросил. «В последний момент стало страшно?» «Да нет», — пожал плечами Нейт. Просто я ему кинжалом по горлу лишь чиркнул, оказалось, надо было сильнее нажимать, чтобы перерезать артерию. Но тогда я этого не знал. Месяц спустя Нейт не раз вспоминал о том, что теперь-то он знает, как правильно перерезать глотку, и мечтал сделать это с первым помощником их капитана. «Хелми Вака!» капитан промыслового Марлиса Лунь, на который пробрались братья Дес, был усталым и совершенно равнодушным ко всему, кроме выпивки человеком. Едва ли он замечал, что происходило на его корабле, а если и замечал, то ему просто не было до этого дела. Командовал на Марлисе первый помощник Патари Ика, Вспыльчивый неудачник, некогда не сдавший экзамен в круг паруса и вынужденный ходить помощником на рыболовецких марлисах и альбулах вместо того, чтобы командовать на огромных трехмачтовых гидрах и серпентах. Он срывал злость на команде, а когда появились братья Диас, на них. Нику с Нейтом доставалась самая тяжелая, самая грязная работа, И для помощника капитана не было большего удовольствия, чем разлить ведро помоев по только что выдрынной братьями палубе или толкнуть одного из них в спину, когда они волокли тяжелые чаны с похлебкой. Но больше всего Патари нравилось старое поверье о том, что лучший способ призвать нужный ветер — это хорошенько выдрать самого младшего юнгу. Только вместо юнги теперь у него были братья Диас. Привязывая одного из них к мачте, Патари самолично хлестал их кнутом до тех пор, пока над волнами не начинали разноситься пронзительные крики. А после того, как однажды Ник бросился на него, когда тот порол Нейта, Патари стал привязывать и сечь сразу их обоих, рассуждая, что так нужный ветер задует только быстрее. Нужный ветер вовсе не спешил явиться ни на крики одного из братьев, ни на крики обоих. А вот Ник с Нейтом дождаться не могли, когда же они прибудут хоть к какому-нибудь поселению Аланкеев, к любому, чтобы поскорее унести с луня ноги. О том, чтобы научиться морскому делу, и речи быть не могло. Тут бы сохранить кожу на спине и душу в теле. Но, как на зло, лунь не спешил возвращаться в порты. Первый помощник решил, что хватит с него обычной рыбалки, на ней не разбогатеешь, и задумал немного много ни мало выловить харальпуна, морское чудище, похожее на тюленя, с толстым витым рогом во лбу. Ходили слухи, будто порошок из рога харальпуна обладает чудодейственными свойствами. Добавленный в крем, он возвращает коже лица молодость» добавленный в вино возвращает утерянную мужскую силу. Так это или нет, Потари не знал. Но то, что за один единственный рок Харальпуна заплатят куда больше, чем даже за самый большой улов, было общеизвестно. И вместо того, чтобы закидывать сети, он гонял Марлис по океану в надежде найти рогатое морское чудище. Братья надеялись, что когда припасы начнут подходить к концу, Потаре распорядится идти к какому-нибудь поселению Алонкеев. но тот, для пополнения запасов воды и провизии, приставал либо к необитаемым островам, либо к тем, которые лежали так далеко от морских путей, что Ник с Нейтом просто не рисковали там оставаться, потому что следующего судна можно было не дождаться еще много месяцев а то и лет. Наконец, спустя два месяца, показавшиеся братьям вечностью, Патари так и не раздобыв вожделенный рок, развернул корабль к Ореномосу. В первую же ночь после того, как якорь погрузился в песчаное дно возле крупнейшего поселения Аланкеев, Ник с Нейтом сбежали.